Глава 3. Учение мрак. Уже восьмой день рок вёл себя возмутительно, заставлял учиться. Ты же демон, ты должен вводить подопечную в грех лени и тугоумия, возмущалась я, пытаясь спрятаться под одеяло. Так искушать с должен, а не позволять одиградировать. Рок беспокомпромиссно отобрал подушку и откинул подальше, чтобы Соня снова в неё не вцепилась. Необразованная ведьма пятно на репутации подземелья. Далось мне ваше подземелье. Попытка подложить под голову Вениамина не увенчалась успехом. Он со сточным мявом ретировался и запрыгнул на плечи демону, удобно устроив морду меж двух витых рогов. Месяц пройдёт, отправлю тебя обратно, достал. Я ещё не начинал, Кери. И разве не обидно будет отказываться от силы, которую ты и на зуб не попробовала? Обидно. Тут он прав. Тридцать три дня иметь доступ к неограниченной мощи и ни разу её не использовать после победы над Антуаном — преступное равнодушие. Но мы можем заниматься этим хотя бы ближе к вечеру? Этим? — переспросил Рок, похабно улыбаясь. Обучением, гений. Утром теория, подмигнул он, аккуратно, чтобы не скинуть кота на пол, потянувшись к учебнику. Вечером практика. На накрытой длинной строгой ночной рубашкой колени опустилась тяжеленная книга. Давно стоило вернуть ее отцу, но рок потребовал для начала изучить самые любопытные статьи. Для общего развития, заявил он, с интересом разглядывая гравюры с обнажёнными ведьмами. Заложенная страница никак не желала открываться, фыркала и норовила куснуть. Тоже, видать, не выспалась. Приложив некоторые усилием, мне удалось обоздать фолиант. Заклятие крика, прочитала я заголовок на упрямившейся странице. Сегодня занимаемся им? Не-не-не. Эту как у тебя знать не надо. Маленькая ещё. Рок поспешно отобрал недовольно зворчавшую книгу, трапливо прилестал снова подо мной. Вот. нравы, обычаи и слабости из чадья мрачного подземелья. У тебя тут такой образец из чадья в наличии. Рисуюсь, он повернулся одним боком, потом другим. «Изучай, я не хочу». «А я и не хочу». Сам же говорил, что тут сплошной бред написан. «Тем интереснее искать зёрна истины». «Ай, что ты делаешь?» «Ищу зёрна истины». Я ткнула в нужную строку. «Дабы от демона избавиться, следует плюнуть в него трижды и призвать в защитнице лунную жрицу». «Так трижды же?» «Сейчас исправим». «Нет-нет, достаточно. Вижу, этот урок усвоен». «Так что же?» Но как правда можно изгнать таким образом? Демон брезгливо утёрся краем простыни. Кири, изгнать можно любого собеседника, если плюнуть ему в лоб. Более того, изгнание не единоразовое, к тому же увеличивает масштаб действия. Пара применений, и к тебе вообще перестанут подходить. То есть, имени лунной жрицы ты тоже не боишься? Но говорят, вы никогда не появляетесь у её обители. Верно говорят. Рок плюхнулся в кровать, на то самое место в ногах, где любил спать Вениамин, и с наслаждением похрустел шеей. «А что там делать-то? Сплошь девственницы и недотроги, скучные, как несолёная редька. Тьфу!» Я оскорблённо вскочила. «Эти девушки, честные и благородны», собрала по комнате подушки и сгрудила их прямо на голову демону, заставляя кота покинуть столь удобную смотровую площадку. «А не лучшее, что есть в нашем городе», А может, и в стране они, они сделали хоть что-то полезное для тебя лично? В складках ткани мелькнул ехидный глаз. Я усмехалась. Ну, для меня, может и нет. Для твоей матери, для кого-то из знакомых, для города. Может, в масштабах государства от них есть какой-то прок, кроме того, что они живут за счёт менее достойных работяг вроде тебя. Ну, Но... Стать дочерью жрицы, честь. Да-да, молодец. Продитировала мамочкины наставления, а своей головой думать пыталась. Я замерла посреди комнаты, не знаю, за что схватиться, чтобы хоть как-то защитить себя от этого мерзкого тёмного типа. Нет, всё не так, как он говорит. Он лишь его ворочает истину наизнанку. С самого рождения, мама, учителя и оракумила Говорили, что дочери-жрицы — достойные девушки, что на них держится всё наше общество, что именно их нужно благодарить за то, что каждый день встают солнце и луна, но... Ора — старшая служительница лунной жрицы, хозяйка обители и наставница достойных юных дев. А что, если это не так? Что, если демоны, тот же Рок, вовсе не так страшны, как учат книги? Что, если они не испаряются, едва услышав имя лунной жрицы? Не жрут младенцев, не совращают невинных дев и не требуют принесения в жертву котиков. Веньямин потерся о ногу, успокаивая. Последнего он точно не допустит. Что, солнышко, дошло? Демон улегся поверх незастеленной кровати и поманил кота. Венья с готовностью вытянулся рядом. Вам вдалбливают, что нужно хранить себя для служения лунной жрице лишь по одной причине — чтобы до замужества По ночам не бегали к мужикам. «Демоны плохие, а лунная жрица и её дочери хорошие», — упрямо и убеждённо повторила я. «А ведьмы?» «И ведьмы тоже зло. Это женщины недостойные, падшие». «Самокритично», — цукнул языком Рок. Я кивнула с жаром, продолжая. «Да, и я такая. Я сама виновата в сложившейся ситуации и призвала демона, понимая, что рискую бессмертной Ларой. Ведьмам дорога лишь в подземье. Ну или в жон на правителю. Что? Что? Рок вдоволь насладился паузой. Ты правда считаешь, что женщины с такой силой, как у тебя, станут сидеть ровно на своих прекрасных ягодницах и продолжать торговать, например, в лавке травницы? Мне нравится наша лавка, бесспорно, но подумай, Кристина. Будь у тебя возможность помочь бездомному, ты бы это сделала? Конечно. А если бы ты могла накормить всех бездомных города? Да? А будет у тебя власть достаточная, чтобы накормить всех голодных в стране, чтобы вылечить бедняков, которым не хватает монет на услуги лекаря, чтобы остановить войну в конце концов. Почему-то ноги перестали держать. Я села прямо на пол, не отводя взгляда от демона, вещавшего с уверенностью короля. Ни у кого не должно быть такой власти. Я замотала головой, надеясь сбавить её от столь заманчивых идей. Но она есть. Рок выпутался из постельного белья на коленях подполз ко мне, схватил за руки. "Эта власть есть у таких же женщин, как ты. Ты одна из тех, кто может изменить всё. Королева такая же ведьма. Она лишь подписала пожизненный договор. Так чем ты хуже? Чем ты хуже дочери лунной жрицы?" Если они целыми днями молятся своей глухой богине, а вы спасаете этот мир. Его глаза горели настоящим пламенем подземелья, тёмным, жарким, завораживающим, затягивающим. Я почти верила, что рок не сказал ни единого живого слова. Но разве бывает так хорошо? Разве можно заплатить одной единственной ларой за счастье целой страны? Научи меня. Демон прижал мою ладонь с сухим горячим губам. Тебе понравится, Киря. И обучение действительно шло день за днём, раз за разом, страница за страницей. Я учила, запоминала, чертила непонятные роны, наизусть цитировала описание идеальных пасов и неизменно не получала ничего. Сегодня я не отрывалась от книги даже за ужином. Осталась какая-то пара глав. которые бумажные упрямецы никак не желала раскрывать, требуя присыпать сахаром корешок, чтобы перелистнуть страницу. Мама смотрела на нас, поджимая губы. Книга ей притила. Родительница брезгливо отодвигала локтем. Когда та лежала на столе без присмотра, причём не приязник к филианту, мама демонстрировала ей без повода, нарочно раздражая меня. Убери эту пакость со стола. Она отодвинула сахарницу. над заведующих тонкий хлопок, который учебник успел отрастить, как раз с целью окупации посуды. А нам не нужно, пришлось пожертвовать собственной чашкой приторного чая, чтобы временно компенсировать тягу фалианта к десертам. Не перекармливай, предупредил Рок, с наслаждением откусывая от лепёшки. Слипница, буквально. В ответ книга высунула край закладки, словно дразнила языком. Демон ответил тем же. Сверяясь с текстом, я больше похожей на каракули схемой движения, я повела ладонью, приманивая сахарницу обратно. Сила внутри чуть сколохнулась, заставив крышку вдрогнуть и едва едва приподняться. Мама тут же прихлопнула её пятернёй и заслонила, как любимое чадо. Я, уже увереннее, повторила движение. Мама не сдавалась. Вместе с раздражением и злостью на родительницу внутри росло что-то ещё. Тёмное, жаждущее Чтобы его, наконец, разбудили, дали выйти из берегов. Ещё немного, самая капелька, и у меня получится. Сахарница треснула посередине. То ли я переусердствовала с заклинанием, то ли мама с объятьями. Тьфу, бестолочь!» — в сердцах бросила матушка. «Нет бы, чем умным занялась!» Судя по указующему персту, подумным подразумевалось мытьё посуды. Желательно очень тщательное и вручную. «Это очень тонкое заклятие, Кири Брит», — пожал плечами Рок. «Если ваша дочурка займётся им сейчас, то протрёт до дыр не только тарелки, но и половицы. Передайте, пожалуйста, ещё одну лепёшку». «Он мне, в принципе, не очень нравится». Фарфоровые осколки никак не хотели сметаться со стола, цепляясь и царапая поверхность. «Но котом хоть терпимо, жрёт меньше», — пояснила матушка. Демон равнодушно передёрнул плечами. «Мол, дело ваше». и сам подложил еды в и без того полную тарелку. Мне тоже, со вздохом признала я, отрываясь от мельтешащих в глазах строк, потому что меньше болтает. Мяу, с достоинством ответил рок, пододвигая к себе и мою тарелку тоже, и закинул лепёшку в рот сразу целиком. В таком случае посуду может помыть фамильяр. Я мстительно опустошила его тарелку и добавила: вручную не может Демон, чавкая, замотал головой. «Там же вода. Демоны боятся воды». Я потерла ладони и припомнила. Глава 43. «Нравы, обычаи и слабости исчадия и мрачного подземья». Вода шла сразу после имени лунной жрицы и перед огурцами. Ты посмеялся над всеми тремя пунктами, а потом съел салат. «С огурцом», — недоверчиво уточнил Рок. «С огурцом», — кивнула я. «Странно». Он крепко задумался, ощупал зубы языком и сострадальческим видом отправился мыть посуду. "А вообще-то я их терпеть не могу". Мама требовательно сузила глаза. "Кажется, я совершила ужасную ошибку. Между страстью души и разговором с женщиной и уборкой умудрилась выбрать большее зло. А ведь так удачно удавалось избегать общения с ней наедине. То соседка сунет любопытный нос проверить, правда ли у нас завёлся демон, и стоит ли продолжать пакостить, или это отныне чревато для здоровья. То Рок вставит колкое замечание, сводя на нет всю серьёзность беседы, то я удеру пораньше, чем она начнёт причитать. Но на этот раз мама вцепилась с мёртвой хваткой. «Девонька моя, ты уверена в том, что делаешь?» «Не понимаю, о чём ты, мама?» Я спряталась за фолиант, но тот, видимо, надеясь поучаствовать в маленьком скандале, захлопнулся без моей помощи. Она выпустила маленькие ножки по углам и от полк края встала. Да ещё и отрастила огромное ухо посредине обложки, чтобы не пропустить ничего интересного. Прекрасно понимаешь, трясисто. Глупышка, ты никогда не была. Разве? Я скрестила руки на груди и откинулась на спинку стола. Когда связалась с Антуаном, я вела себя как редкостная идиотка. Ты первая мне об этом сообщила, когда я тяжело выдохнула, но закончила ровно. Когда он сооблазнило вышвырнул меня. Я ляпнула это с горяча. Мама устроилась напротив, зеркалиупрямую позу. Любая мать на моём месте сказала бы то же самое. Но ты не любая, ты моя. Голос дрогнул, но уроки демона не прошли даром. Ведьма обязана прятать эмоции. Я справлюсь. Я уже пережила это. Но то, что ты делаешь сейчас, не меньшая глупость. Её удижки хватило не надолго. Мама подалась вперёд, попыталась поймать меня за руку, но не дотянулась. А я и не подумала двинуться навстречу. Он выглядит очаровательно, знаю, но он мужчина, подсказала я. Демон. Он демон, милая. Твоё благополучие заботит его меньше всего. Я скривила губы. Она всерьёз считает, что после того, что случилось, я смогу доверять мужчине? Смогу доверять хоть кому-либо? Я недальновидна, эмоциональна. «Наивно. Знаю. Тысячу раз повторяла это сама себе, обвиняя в произошедшем, понимая, что сама стала причиной того, что наша жизнь пошла наперекосяк. Но я не дура. Больше? Нет. Я не позволю себе ещё раз сглупить и... влюбиться». «Тридцать три дня», — проговорила я, не добавляя больше ничего. Мы обе понимали, что означают эти слова. «Прошло две недели, милая, и ты...» Я вижу, как ты меняешься. Все ведьмы меняются, иначе никак. Каждый горожанин смеётся над Антуаном. Все поняли, что с Тристой Маклот не стоит шутить. Так чего ещё тебе нужно? Останови обучение. Ты получила всё, чего хотела. Прогони демона. Прогони. Вот так просто. Избавься и забудь. Словно не было испутующего взгляда и довольной улыбки в тех редких случаях, когда удавалось воспроизвести заклятия сильных Уверенно хруг, что всегда ловили и крепко держали, когда что-то не удавалось, тёплого пушистого бока по ночам и терпкого запаха осенней листвы, когда он наклонялся над моим плечом. Да разве дело в этом? Она не верит в меня, не верит, что сумею выдержать месяц и отказаться от магии. Всё ещё считает, что дочь бесхребетная, глупая девчонка. Она никогда не признает, что я повзрослела, с чего бы? Ведь я и правда та ещё дура, я выдывила. Всё будет хорошо. Правда, мам. Она хотела крикнуть, щёки уже раскраснелись в преддверии скандала. Мама смахнула, разметала по полу осколки сахарницы, шумно опустила кулак на их место. А я сказала: "Нет. Я знаю лучше. Ты не сможешь отказаться. Прекращай эту шутку здесь и сейчас, или я сама вышвырну твоего демона с рога на улицу". Рок заинтересованно выглянул из соседней комнаты. Хотел бы он на это посмотреть. "Эй, Рок", окликнула я, не отводя от матери испучившего взгляда. "Внемлю, Кире", отозвался он. "Ты же демон с утра был. Так может, пора соблазнить меня на какое-нибудь безумство? Не желаешь прогуляться до обители лунной жрицы? А ты умеешь заинтриговать, Кире. Сожжём или разрушим до основания?" "300, не надо." Мама подбежала, стиснула мои плечи, пытаясь прижать, приклеить к столу намертво. Не дачу идти. Разберём пока мушку. Процедила сквозь зубы я и обратилась к напуганной матери. Он не просто демон, мама. Он мой фамильяр. И он делает всё, что я скажу. Таков договор. Он не заставляет совершать глупости, а лишь не отговаривает от них. Дверью я хлопнула демонстративно громко, благополучно забыв, что рок остался внутри. Поэтому он, конечно, снизил градус пафоса, когда бросился в догонку и тихонько аккуратно прикрыл дверь. Кири, эй, Кири, злой как десяток демонов. Я пнула камешек на мостовой, угодив аккуратно в окно швейной мастерской. Стекло пошло мелкими трещинами, а немолодой лысоватый мужчина мгновенно выглянул на улицу, чтобы преподать урок хулиганам. Маленькие паганцы, я вас сейчас Что? Подбоченилась я, остановившись и не предпринимая ни малейшей попытки скрыться. «А вот что ты мне сделаешь? Снова откажешь в ремонте платья, потому что... Как ты там говорил? Продажная девка из прореха и походит. От неё не убудет?» «Простите, госпожа ведьма». Едва узрев рыжую косу, которую я больше не подкалывала демонстративно, а носила как придётся, мужичок скрылся в недрах домика. «Она считает, что я не справлюсь». Я сочла лишь напустевшее окно, почти надеясь, что сейчас портной покажется ещё раз, и я сумею наконец испробовать заклятие вихря, которое оно ну, никак не желало подчиняться и работать правильно. Она этого не говорила. Демон галантно предложил локоть, но я проигнорировала и быстро зашагала вперёд. Ей не нужно говорить. Каждый её взгляд, каждый жест без слов указывает на то, что я маленькая дурёха. Она хочет меня унизить. Как ещё это назвать? М-м. Mm -hmm. Рок беззаботно помахивал руками, раздражая ещё сильнее. Заботы? Нет. Ну нет, так нет, а легко согласился он. Ты совершенно права. Не слушай её. Она не верит, что из тебя выйдет ведьма. А ты? Мия, я не верю. Я знаю. Поверь, Кира, я видел такое много раз. Ты справишься и станешь невероятно могущественной. они лишь хотят оказаться на твоём месте. Хотят, но боятся. Сила, которая принадлежит другому, всегда вызывает зависть и страх. Это в человеческой природе. Неправда? А ещё в человеческой природе, споры поддакнул он. Нет. Нет. Возможно. В чём проблема, Киря? Брид понятия не имеет, на что ты способна. Так почему ты ориентируешься на её мнение? Потому что потому что она воспитывала меня 20 лет. Гм, да, довенька, она с тобой знакома. Но ты знакома с собой ровно столько же, верно? И что сама думаешь? А что я думаю? Я думаю, что мама ошибается. Из меня получилась отвратительная, бездарная ведьма. Я выглядела устрашающе благодаря демону, шагающему следом как патруль. Научилась требовательно смотреть на обидчиков до тех пор, пока они не начинали извиняться. На изусть вы забрела та в стенную книгу про магию подземья, но я так и не научилась колдовать. Краткая вспышка силы, выбросившая Антона из лавки, до да пара относительно удачных попыток приподнять Виньямина в воздух силой мысли. Всё, на большего таланта не хватило. Что там в книгах говорят? Безмерная власть и мощь искушающая женщин и заставляющая их снова и снова жертвовать целой лишь бы не потерять магию. Что ж, цена на колдовство, доступная мне, явно завышена. Мама ошибается. Когда истечёт месяц договора, я легко откажусь от доступа к силе подземелья. А вот я скосила глаза на демона. А вот с фамильяром будет расстаться тяжело. Кто, если не он, станет мыть посуду? Я думаю, что мне лучше знать, на что я способна, наконец ответила я. Хорошее решение, поддержал Рок. И раз уж у тебя боевой настрой, почему бы не заняться практикой в полевых условиях? На что это ты намекаешь? Я не намекаю, а прямым текстом говорю, что ты слишком увлеклась теорией. Книги, даже такие вредные, как твоя, штука хорошая, но не мешало бы иногда от них отдыхать. Я закусила ноготь, размышляя, насколько сильно хочу броситься в омут с головой. По всему получалось, что очень. И что же ты предлагаешь? Я? О, нет, Кире. Это ты предложила раскатать обитель Лунной жрицы. А я всего лишь фамильяр, слушаю и повинуюсь. Когда я сообразила, что дорожка, по которой мы совершали променад вела в вила вобитель, стала слишком поздно. Рок, приглашающий, повёл ладонью в сторону ворот узкой тропинки, теряющейся в заросшей зеленью саду. А в вечерних сумерках подвое-потре прогуливались самые достойные девушки города. Дочери Лунной жрицы, таким как я, мимо-то проходить стоило на повышенных скоростях и не глядя по сторонам. Но как посмею сразить скверной, одну из чистейтейших служительниц богини? А служительниц в их идеальных белоснежных одеяниях, с гордыми профилями, с бледными ладонями, так и хотелось, если не скверной сразить, то хотя бы измазать в грязи. Ничто нам, рыбатягам, красавица умница Уважаемые, и любимые. Мои пальцы, стискивающие сейчас край рукава, становились смуглыми уже к середине весны. Ведь я не проводила дни в прохладной келье, вознося молитвы лунной жрице. Нет. Я вместе с матерью собирала нежные первые ростки трав за городом, по 10 раз на дню переворачивала их, высушивая на солнце, а потом растирала в пыль или в вязкую кашицу. Когда-то я надеялась стать одной из них. когда-то в другой жизни. А ты что здесь делаешь, старшая дочь лунной жрицы? Едва не задохнулась от возмущения. Грязная, дешёвая. Она проглотила последнее слово, недостойное этого места, и прошептала совсем тихо, чтобы не собрать случайно любопытную толпу. Убирайся отсюда. Я тоже безмерно рада вас видеть, ора Камила. По привычке присела в реверансе я. Приятно, что узнали Орабителонная жрица, самая чудесная, светлая, уважаемая и безгрешная женщина города. И она успела отлупить рог каждую из десятилеток, проходивших у неё обучение. Дочерям жрицы неведом страх, а не выше боли. Они не смотрят искоса и с вызовом, 300. Любило повторять она, обрушивая дополнительную порцию ударов. И я верила, клонила голову плотно, чтобы не пискнуть, сжимая губы. Оно стоило того, так я думала. Если потерплю совсем немножечко, каких-то 3 года, то когда придёт срок, смогу стать одной из них, одной из чудесных, светлых, невинных. А стала ведьмой. Видимо, недостаточно хотела сохранить себя для жрицы. Я, видимо, правильно улопила меня, видимо, с самого начала. Она видела то, что скрывалось от моего взора. Я почти поверила, что мне здесь не место. Раскатать пока мушку обитель Ха, заслужия хотя бы войти в сад, бросилась бы на колени, покрывая поцелуем ноги этой святой женщины. Ками, рок недоверчиво рассматривал Ору, то левым, то правым глазом, щурился, приближался, шевелил губами, что-то высчитывая. Рок? Женщина отскочила, как ошпаренная. Узнала. Демон радостно раскрыла объятья, прекратив сомневаться. Ками, сколько лет?